Майкл Маршал Смит, человек, который рисовал кошек. Том был таким высоким, что ему даже не давали за это прозвище. Нет Блэк, едва достававший ему до шеи, стал каланчой еще в шестом классе. Так что Джек повесил над дверью табличку со словами "Нет, не ударься головой». Но Том оставался просто Томом. Казалось, он был до того долговязым, что об этом и шутить было нечего. Как никто не стал бы дразнить человека за то, что тот дышит. Конечно, имелись и другие причины не дразнить Тома из-за роста или чего бы ни было еще. Парни, которые сидели у Джека в баре, смотря спортивные каналы и подтягивая пиво, были знакомы целую вечность. Вместе учились в школе мисс Тедлер, путались под ногами у матерей и ходили на двойные свидания. Вплоть до того, что произносили речи шафера друг у друга на свадьбах. Видите ли, Кинстаун городок маленький. И те выпускники, что регулярно посещают бар Джека, провели свое детство в одном и том же домике на дереве. Конечно, с тех пор их пути разошлись в той или иной степени. Пит стал бухгалтером и теперь занимал небольшой офис на Юнион-стрит, возле площади. И дела его шли хорошо. А по-прежнему заливал бензин и менял масло. но и у него, уже разменявшего пятый десяток, все было хорошо. И рано или поздно наступает момент, когда люди, знающие друг друга так давно, забывают, кто чем зарабатывает на жизнь. Просто потому, что это не важно. Когда вы общаетесь, то чувствуете себя примерно так же, как бросали камешки в шахту во втором классе, наряжались перед первым походом на танцы, отмечали новоселье десяток лет назад. Все это так привычно, что нельзя передать словами. И ничто из этого не имеет особого значения. Важно лишь то, что это просто было. Так что остановимся, закажем пару бокалов пива и поговорим о городке, пошутим друг над другом. Нам приятно просто поболтать, все равно о чем. Главное, мы по-прежнему рядом и можем говорить. Но Тед был не таким. Мы все помним день, когда впервые его увидели. Тогда тянулось жаркое лето, какого не случалось потом еще лет 10. И мы нежились под вентиляторами у Джека и жаловались на туристов. Летом Тингстаун довольно популярен, хотя отсюда далеко до моря, и у нас нет Макдональдса. Так что будь я проклят, если понимаю, что народ находит в этом тихом городке вблизи гор. В тот день было жарко как в аду, и оставалось лишь сидеть и пить самое холодное пиво, которое удавалось найти. А Барджека был лучшим для этого местом. И, полагаю, всегда таковым будет. Затем вошел Том. Его волосы уже тогда были довольно седыми и длинными, а лицо смуглым и грубым, с серыми глазами, блестевшими, как бриллианты. Он был одет в длинное черное пальто, на которое было даже смотреть жарко, но ему казалось было комфортно, словно он носил свою погоду с собой. Он заказал пиво и, сев за столик, принялся спокойно читать городской горн. Это выглядело странным. потому что тут не было ничего странного. Бар Джека не считался заведением только для своих, и мы не пялились на каждого вошедшего новичка. Но это место служило памятником совместному времяпровождению. Если парочка туристов зайдет, чтобы укрыться от зной, никто и слова не скажет. И, может быть, даже почти не заметят. Словно посреди воды появляется островок, который в общее течение начинает обходить стороной, если вы понимаете, что я имею в виду. Вот и Том. Просто вошел и сел. И это нормально, потому что он был таким же, как мы, и мог делать это хоть 30 лет кряду. Он сидел и читал газету, словно был одной частью с нами реки, и плыл по тому же течению. Недолгое время спустя он взял еще бокал. Кто-то из наших с ним заговорил. «Мы узнали его имя, узнали, чем он занимается. Рисую», — сказал он. И после этого перешли к пустому трепу. Вот так быстро он пришел тем летним днем, И в разговор, будто провел здесь всю жизнь. Было даже трудно представить, что могло бы быть как-то иначе. Никто не знал, откуда он родом и где раньше жил. И почему-то он казался удивительно спокойным, будто явился из другого мира. Он рассказывал достаточно, чтобы хорошо поладить с нами. Пусть компании старых друзей и не часто допускают кого-либо в свой круг. В общем, он остался на все лето. Снял себе жилье за углом от площади. По крайней мере, так сказал. Сам-то я у него не бывал. Да и остальные, наверное, тоже. Он был закрытым человеком. Все равно, что стальная дверь с четырьмя засовами и парочкой шестидюймовых висячих замков. И в тот вечер, когда он покинул площадь, он, может быть, просто растворился в воздухе, едва свернув за угол. Но по утрам он всегда приходил с той же стороны. С мольбертом на плече и набором красок под мышкой. обязательно в том черном пальто, точно оно было частью его тела, и от него постоянно веяло прохладой. а что самое забавное, если ты стоял рядом с ним, то непременно сам ее ощущал. Помню, Пит за пивом говорил, что не удивился бы, если б даже пошел дождь, а над Томом осталась бы сухая зона. Он, конечно, шутил, но Том вызывал именно такие мысли. Бар Джека выходил прямо на площадь, таких площадей в городах больше не было. Большая и пыльная, со старыми дорогами, ответвляющимися с каждого ее угла, с высокими магазинами и домами по всем сторонам. Посредине, где она была вымощена камнем, стоял фонтан, который на нашей памяти ни разу не работал. Летом ее заполняли приезжие в розовых махровых куртках и дурацких пиджаках. Они восторженно вопили и фотографировались на фоне нашей старой причудливой мэрии, старых причудливых лавок и даже старых причудливых нас, если мы достаточно долго стояли на месте. Том сидел у фонтана и рисовал. А все эти люди подходили и смотрели, как он это делает часами напролет. Но он не рисовал ни дома, ни площадь, ни старинный кинотеатр. Он рисовал животных, причем так, как вы нигде больше не увидите. Птицы с огромными синими в крапинку крыльями. кошки с поразительными зелеными глазами. И что бы он ни рисовал, это выглядело так, будто готово было вот-вот сорваться с холста и улететь. И хотя он рисовал их непривычными цветами – красным, фиолетовым, темно синим и зеленым они казались наполненными жизнью. Наблюдать за этим было удивительно. Он брал свежий лист, садился, ни на что особо не глядя, а затем макал кисть в краску и проводил линию. Может красную, может синюю, а потом добавлял еще одну, может того же цвета, может другого. Взмах за взмахом, и у вас прямо на глазах появлялся зверь. А когда работа была закончена, вы точно знали, что он был там всегда. В конце он чем-то брызгал на картины, чтобы застыли краски, и ставил на них ценник. И уж поверьте мне, они расходились прежде, чем он успевал поставить их на землю. рассеившиеся по стране бизнесмены из Нью-Джерси или около того. И их скучающие жены, может быть, впервые за многие годы снова чувствовали себя живыми и уходили с его картинами, обнимая друг друга. Казалось, они находили что-то, о чем давно позабыли. Часов шесть Том заканчивал работу и шел к Джеку. Он выглядел парусником посреди весельных лодок. При этом то и дело говорил. «Да, завтра я вернусь». И... «Да, я с удовольствием порисую для вас». Он заказывал пиво, садился с нами и смотрел игру. И у него не было красок ни на пальцах, ни на одежде, ни единого пятнышка. Полагаю, он умел так хорошо обращаться с красками, что те попадали лишь туда, куда он им указывал, и никуда более. Однажды я спросил его, не жалко ли ему продавать свои картины. Умея я сам делать что-нибудь настолько прекрасное, я бы в жизни этого не отдал, а захотел бы оставить себе. чтобы иногда любоваться. Он ненадолго задумался, а потом сказал, что это, пожалуй, зависит от того, насколько большую частичку себя ты вкладываешь в то, что делаешь. Если заберешься слишком глубоко и вынешь что-то оттуда, то тебе не захочется это отдавать, ты захочешь это оставить, чтобы иногда проверять, надежно ли оно привязано. А иногда картина получается такой правильной и хорошей, что становится слишком личной, и никто не способен ее понять, кроме того, кто ее создал. Лишь он один будет знать, о чем она. Но повседневные картины были так хороши лишь потому, что ему нравилось рисовать животных, и нравилось, что другие их покупали. Хотя он и мог вложить в то, что продавал частичку себя, но этими картинами он зарабатывал себе на пиво. И я думаю, он был похож на всех остальных в баре Джека. «Если любишь просто поболтать, то тебе не обязательно все время говорить о чем-то важном. Почему животные? Ну, видели бы вы его рядом с ними, спрашивать бы не стали. Он любил их, вот и все». А они любили его в ответ. Мой батя говорил, что кошки – это не что иное, как машины для сна, которые не спосланы на землю, чтобы спать за людей. И всякий раз, когда Том работал на площади, у его ног, свернувшись калачиком, обязательно лежала парочка кошек». А когда он решал порисовать мелками, то всегда рисовал именно этих животных. Время от времени он будто уставал рисовать на бумаге, доставал мелки, садился на раскаленную плитку и рисовал прямо поверх ее пыли. Я рассказал вам о его картинах, но и эти рисунки были чем-то совершенно иным. Их нельзя было продать, их всегда смывало дождем. Но он вкладывал в них гораздо больше себя, и это был не пустой треп. Это был всего лишь мел на пыльной плитке. Но таких странных цветов, что дети даже не решались к ним подходить. Такими настоящими они казались. И не только дети, скажу я вам. Люди оставались стоять в нескольких хутах и смотреть, а в их глазах отражалось изумление. Если бы эти рисунки можно было продать, нашлись бы люди, готовые отдать за них свои дома, точно вам говорю. И что забавно, пару раз по утрам, когда я проходил по площади, чтобы открыть магазин, кто видел мертвых птиц, валявшихся поверх рисунка, как будто они садились на плитку, и когда понимали, что оказывались на этих кошках, то так пугались, что падали замертво от страха. Но на самом деле их, должно быть, бросали какие-нибудь настоящие кошки, потому что эти птицы выглядели растерзанными. Когда я выбрасывал их в кусты, то замечал на них характерные раны. Для многих мамочек тем летом старина стал неожиданной удачей. Они могли оставлять у него своих чат и спокойно заниматься покупками, пить содовую с подругами и, возвращаясь, находить детей мирно сидящими, следящими за работой Тома. Сам он ничуть не возражал и даже общался с детьми и веселил их. А смех ребят такого возраста был чуть ли не лучшим, что можно было услышать на свете. Именно благодаря такому смеху, наверное, даже росли деревья. Мир вращается вокруг них. Юных, любознательных, от их смеха мир кажется ярче. Он уносит в прошлое, туда, где еще не знаешь зла. И где все прекрасно, а если нет, то уже завтра все наладится. И вот, наконец, мы подошли к сути. Был там один мальчик, который не очень-то смеялся, а просто сидел тихо и смотрел. Думаю, он знал больше, чем кто-либо о том, что произошло тем летом. Хотя объяснить этого словами, наверное, он бы не сумел. Звали его Билл Макнил, он был сыном Джима Валентайна. Тот когда-то работал механиком, потом с Недом на заправке, а по вечерам иногда гонял на битых машинах. А Макнилом его сына теперь называли вот почему. В одно воскресенье Джим вошел в поворот на слишком большой скорости, машина перевернулась, взорвался бензобак, и в итоге даже не смогли найти всех колес. Через год его мэри снова вышла замуж. Одному богу известно зачем. ведь ее предостерегали и родители, и друзья. Но мне кажется, это все от того, что любовь слепа. Распорядок дня с Сэмом Акниловым был в лучшем случае свободным от работы, а в основном он выпивал и зависал с дружками, которые, случалось, оказывались по ту сторону закона. Полагаю, Мэри считала, что нашла свою любовь, но очень скоро зрение к ней вернулось. Прошло немного времени до того, как вечера стали длиннее, и Сэм, набравшись больше обычного, пустил ход кулаки. С тех пор Мэри на улице почти не появлялась. В таких случаях люди обычно просто разглядывают синяки у женщин под глазами, и даже глухой может расслышать шепот. Мы же ей говорили. Однажды утром Том сидел и как всегда рисовал, а маленький Билли рядом следил за ним. Обычно он сам уходил спустя какое-то время. Но в этот раз Мэри ходила к врачу и пришла за сыном, низко опустив голову. Но недостаточно низко. Я наблюдал за ними из магазина. Утро было сонное. По лицу Тома никогда нельзя было сказать, что он чувствует. Обычно он лишь слабо улыбался и приподнимал брови. Но в то утро он выглядел пораженным. Глаза у Мэри были опухшие, окруженные фиолетовыми кругами. На щеке виднелся дюймовый порез. Мы, пожалуй, уже привыкли видеть ее такой, а наши жены, сказать по правде, просто считали, что она слишком быстро вышла замуж второй раз. Вообще же мы все, думаю, относились к ней слегка прохладно, потому что Джима Валентайна многие любили и все такое. Том перевел взгляд с мальчика, который редко смеялся, на его мать с усталым, несчастными глазами и побитым лицом. Тогда его лицо из потрясенного стало таким холодным, то даже мне показалось, будто этот холод пронесся через всю площадь и колыхнул мое сердце. Не знаю, как иначе это описать. Но затем он улыбнулся и взъерошил Билли волосы. Мэри взяла сына за руку, и они ушли. Лишь раз они обернулись, и Том, все еще не сводящий с них глаз, помахал Билли рукой. Мальчик ответил тем же, и они с матерью улыбнулись. Вечером в тот день Том, сидя у Джека, тихо спросил о Мэри. И мы рассказали ему всю ее историю. Пока он слушал, его лицо будто становилось жестче, взгляд все более стеклянным и холодным. Мы сказали ему, что старик Улашан, сосед Макнилов, говорил, что слышал, бывало, как муж кричал, а жена до трех ночи умоляла его успокоиться. В тихие же ночи доносился плач Билли. Он мог продолжаться и того дольше. Мы сказали ему, что нам жаль их. но что тут поделаешь?» У нас принято не лезть в чужие дела. И думаю, Сэм со своими дружками-птенчугами не очень-то опасался старичков вроде нас. Мы сказали ему, что это ужасно, что нам это не нравится. Но такое тоже бывает. И чем тут поможешь? Том слушал молча. Просто сидел в своем черном пальто и слушал, как мы выкладываем ему все эти проблемы. Через некоторое время беседа иссякла. И мы просто сидели, разглядывая пузырьки в пиве. Думаю, самым важным здесь было то, что все мы думали об этом лишь как о какой-нибудь городской сплетни. И честное слово, к моменту, когда мы закончили рассказ, мне стало стыдно. Сидеть рядом с Томом было совсем не весело. Он явно точил зуб на Макнила и казался нам в тот вечер каким-то незнакомцем. Он долго разглядывал свои скрещенные пальцы, а потом очень медленно заговорил. Когда-то давно он был женат и жил со своей Рэйчел в местечке под названием Стивенсберг. Когда он говорил о ней, то воздух будто смягчался, и мы все затихали, подтягивали свое пиво, вспоминая, каково это было, когда мы только начинали жить со своими женами. А он говорил о ее улыбке, о ее взгляде. И когда мы вернулись в тот вечер домой, думаю, наши жены удивились необычно крепким объятиям. А те, кто уснул с мужьями, чувствовали себя такими любимыми и умиротворенными, как не чувствовали себя уже давно. Он любил свою Рэйчел, а она его, и несколько лет они были счастливейшими людьми на земле. А потом появился третий. Том не называл его имени и говорил о нем довольно нейтрально, но эта мягкость была шелком, облекающим клинок. В общем, его жена влюбилась в того мужчину, или ей так показалось. Во всяком случае, Тому с ним изменила В их кровати, той самой, где они провели первую брачную ночь. Когда Том произносил эти слова, некоторые из нас подняли на него взгляд, изумленно, словно получив подщечину. Рейчел сделала то, что делают многие, из-за чего потом жалеют до самой смерти. Она запуталась, а тот мужчина так насел на нее, что она решила превратить свою ошибку в страшнейшую в своей жизни. Она бросила Тома. Он уговаривал ее, даже умолял, его было почти невозможно таким представить. Но, полагаю, Том, которого мы знали, был не тем, о ком он сейчас вспоминал. Так или иначе, мольбы не дали ему результата. И Том стал дальше жить в Стивенсберге, гулять по тем же дорожкам, видеть их вместе. И размышлять, так ли ей хорошо сейчас, как было с ним. Светятся ли сейчас ее глаза так, как светились раньше, когда она смотрела на него. И всякий раз, когда тот мужчина видел Тома, он глядел прямо на него и чуть заметно ухмылялся. И эта ухмылка словно говорила, что он знал о его мольбах и что его дружки здорово посмеялись над его брачным ложем. Мол, да, я буду сегодня с твоей женой, и ей это нравится. Не хочешь обменяться впечатлениями? А потом он отворачивался и целовал Рэйчелу губы, не сводя с Тома глаз и продолжая улыбаться. А она позволяла ему это делать. О Том их историю несколько недель обсуждали глупые старухи, пока Том терял вес, а вместе с ним самообладание и волю к жизни. Он выдержал три месяца такой жизни и уехал, даже не продав дом. В Стивенсберге он рос, ждал и любил. А теперь, куда бы он ни поехал, все хорошее сгинуло. будто заветные для него места заполнили облепленные мухами трупы. И он никогда туда не возвращался. Он рассказывал об этом около часа, а потом замолчал и зажег, наверное, сотую сигарету. Пит решил заказать всем еще по пиву. Мы сидели грустные, погруженные в свои мысли и такие утомленные, словно сами через все это прошли. Да, думаю, для большинства из нас так и было, по крайней мере, отчасти. Но любил ли кто из нас кого-нибудь так, как он любил Рэйчел? Сомневаюсь. даже все мы вместе взятые так не любили. Пит поставил пиво, и Нет спросил Тома, почему тот просто не выбил дерьмо из этого мужика. Никто больше не осмелился этого спросить, но Нет был хорошим парнем, а нам всем, наверное, было знакомо чувство страшнейшей на свете ненависти, той, которую испытывает мужчина, чья женщина ушла к другому. И мы все понимали, что Нет имел в виду. И я не говорю, что это хорошо, и я знаю, что это неправильное чувство. Но покажите мне мужчину, который скажет, что он такого не испытывал. Если он так скажет, то он просто лжет. Любовь единственное чувство, которое хоть чего-то стоит, но тут нужно понимать, что она имеет две стороны и чем глубже проникает, тем более темные воды потом поднимаются к поверхности. Я считаю, он ненавидел того мужика так сильно, что просто не мог его ударить. Иногда бывает, что этого недостаточно. что вообще ничего недостаточно, и что ты оказываешься совершенно бессилен. Когда Том говорил, боль словно текла из него рекой, которую было не остановить, рекой, прорезавшей канал через каждый уголок его души. В тот вечер мне открылось кое-что, чего я прежде не осознавал, что существуют вещи, настолько ранящие человека, что их попросту нельзя допускать. И что существует боль настолько нестерпимая, что ей нет места в этом мире. Наконец, Том закончил рассказ. И, изобразив улыбку, добавил, что так ничего ему и не сделал. Только нарисовал его. Я не понял, к чему это было, но Том ничего не стал уточнять. Мы выпили еще немного пива, и прежде чем разойтись по домам, тихонько поиграли в бильярд. Но думаю, мы все понимали, что хотел нам сказать Том. Билли Макнил был всего лишь ребенком, ему бы танцевать в мире солнечного света и звуков, но вместо этого он вечерами приходил домой и видел мать побитую человеком без мозгов, который сбивал хорошую женщину, лишь потому, что был слишком глуп для этого мира. Все дети засыпают с мыслями о том, как будут кататься на велосипедах, лазать по яблоням, бросать камни. Но Билли лежал, слушая, как его мать получает удары в живот. а потом ее выворачивать наизнанку на раковиной. Том не сказал ничего из этого, но все это прозвучало без слов. И мы понимали, что он прав. Лето оставалось все таким же солнечным и жарким, и мы все занимались своими делами. Джек продал немного пива, я немного мороженого. Простите мы, осталось только три вида, но фисташкового, увы, среди них нет. Аннет починил кучу сломавшихся холодильников. Том сидел все там же на площади, с парочкой кошек в ногах и в окружении толпы. И магическим образом создавал одного зверька за другим. После того вечера, мне кажется, Мэри еще пару раз улыбнулась, выходя за покупками. И еще пара женщин останавливались, чтобы с ней заговорить. Кроме того, она стала лучше выглядеть. Сэм нашел работу, и ее лицо довольно быстро зажило. Она часто бывала на площади. Стояла, держа Билли за руку. И смотрела за работой Тома. прежде чем уходить домой. По-моему, она поняла, что художник был их другом. Получалось, Билли проводил там до полдня и чувствовал себя счастливым, сидя у ног Тома, а иногда даже брал мелок и царапал что-то на брусчатке. Несколько раз я видел, как Том наклонялся к нему и что-то говорил, а мальчик улыбался простой детской улыбкой, которая становилась по-настоящему лучезарной в солнечном свете. Туристы все приходили и приходили, а солнце все сияло. Это лето было из тех, что длятся вечно и навсегда откладываются в детской памяти, а потом ты всю оставшуюся жизнь думаешь, что лето всегда должно быть именно таким. И я точно уверен, что оно отложилось в памяти Билли, как случалось у любого из нас. Однажды утром Мэри не явилась в магазин, хотя это стало для всех уже привычным делом, а Билли не пришел на площадь. И судя по тому, как все складывалось последние недели, Причиной могло быть только что-то плохое. Поэтому я оставил юного Джона на хозяйстве и вышел поговорить с Томом. Я тревожился за них. Не успел я пройти к нему и половину пути, как увидел, что Билли выбежал с противоположного угла площади. Он направлялся прямо к Тому. И, настигнув Тома, буквально прыгнул на него, крепко обхватив шею. Затем с той же стороны появилась его мать. Она тоже бежала со всех ног. Когда она оказалась рядом с Томом, Они молча посмотрели друг на друга. Мэри была вполне себе миловидной, но тогда в это трудно было поверить. В этот раз муж, похоже, сломал ей нос, и из губы тоже сочилась кровь. Схлипывая, она рассказала, что Сэм снова запил и потерял работу, а она не знает, что делать. Затем вдруг раздался рёб, и меня отпихнули в сторону. На площади появился Сэм в домашних тапках. Покачиваясь взад-вперёд, он излучал ту ауру насилия. что позволяло мужчинам вроде него чувствовать себя в безопасности. Он закричал на Мэри, чтобы та уводила пацана домой, а она лишь вздрогнула и съежившись приблизилась к Тому, словно желая спастись от холода возле костра. Это разозлило Сэма еще сильнее. Он, шатаясь, двинулся вперед. Пылая яростью, он приказал Тому убираться к чертям по добру, по здорову и, схватив Мэри за руку, попытался притянуть к себе. И тут Том встал. роста ему было не занимать но он был уже не молодым и довольно тощим сэм же в свои 30 напоминал телосложением здания мэрии и если ему выпадала работа то она обычно заключалась в том чтобы переносить всякие тяжести с места на место к тому же ему придавал сил алкоголь в крови но толпа в тот момент отступила и я внезапно почувствовал что боюсь за сэма макнила том выглядел так и будто об него сейчас можно было стукнуть чем угодно и оно об него расколется он казался гранитным шипом обернутым кожей лишь с парой отверстий на лице сквозь которые проглядывал камень он был сам не свой не горячился не сопел как сэм но от него взбешенного веяло холодом последовала долгая пауза затем сэм отступил на шаг и крикнул шла бы ты домой слышь не то у тебя будут проблемы «Большие проблемы, Мэри!» И умчался туда, откуда пришел, расталкивая туристов, которые, как стервятники падалью, наслаждались буйным местным колоритом. Мэри повернулась к Тому. Она выглядела такой напуганной, что на нее было больно смотреть. И сказала, что ей, пожалуй, лучше уйти. Том какое-то время смотрел на нее, а потом впервые заговорил. «Ты его любишь?» Смотрев в такие глаза, как у него, нельзя было соврать, даже при всем желании. Если такому соврать, то, казалось, сломается что-то внутри тебя». Она тихо-тихо ответила «Нет», и также, тихо заплакав, взяла Билли за руку и медленно двинулась через площадь. Том собрал вещи и отправился в бар Джека. Я пошел следом и выпил с ним пиво, но мне нужно было возвращаться в магазин, а Том так и остался сидеть, будто заведенный курок, молчаливый и натянутый, как струна. Где-то в глубине, под спокойной поверхностью, что-то бушевало. Что-то, чего я был бы рад никогда не видеть. Примерно через час начался обеденный перерыв. И как только я вышел из магазина, в меня кто-то врезался сзади, чуть не сбив с ног. Это оказался Билли. На лице у него виднелся огромный синяк, а сам глаз явно заплывал. Тогда я сделал единственное, что оставалось сделать в этом случае. Я взял мальчика за руку и отвел в бар. чувствуя, как злость подступать к самому горлу. Когда Билли увидел Тома, то подбежал к нему, и тот взял его на руки. Затем Том посмотрел на меня через его плечо, и я ощутил, как мой гнев полностью меркнет перед такой яростью, какой во мне просто не могло возникнуть физически. И я пытался подобрать слова, чтобы описать эту ярость, но казалось, это можно было сделать лишь средствами какого-то другого языка. Могу сказать лишь, что мне хотелось оказаться где-нибудь в другом месте, и я, стоя перед этим незнакомцем в черном пальто, ощутил настоящий холод. Спустя несколько мгновений Том уже прижимал мальчонку к себе и тихо бормотал ему слова, которые, как я думал, были известны одним только матерям. Он вытер ему слезы и осмотрел глаз, а затем поднялся со стула, улыбнулся и сказал, «Думаю, нам пора немного порисовать, что скажешь?» и, взяв Били за руку, подхватил свою коробку с мелками и вышел на площадь. Не знаю, сколько раз в тот день я выглядывал на них в окно. Они сидели бок о бок прямо на брусчатке, и ручонка Били обхватывала палец Тома, а тот рисовал свои миловые рисунки. Время от времени мальчик тянул руку и добавлял что-нибудь свое, и Том улыбался и что-то говорил, от чего журчащий смех Били разливался по всей площади. В магазине в тот день был такой наплыв, что я оказался буквально прикован к прилавку, но по количеству столпившихся на площади могу сказать, что Том вкладывал в свой рисунок значительную частичку себя, и Билли, наверное, тоже. Устроить перерыв мне удалось только часа в четыре. Пройдя под палящим солнцем по забитой людьми площади, я протолкнулся туда, где эти двое сидели с банками колы. А когда я увидел их рисунок, у меня отвисла челюсть, и понадобилось минут пять, прежде чем я сумел вернуть ее на место. Да, это была кошка, но не совсем обычная. Это был тигр в натуральную величину. Не помню, чтобы Том до этого рисовал что-нибудь такое крупное, но пока я стоял там под солнцем, пытаясь совладать со своими мыслями, мне почти показалось, что он был трехмерным, совсем как настоящий зверь, с палым животом и будто бы переливающимся цветами хвостом. А Том, вырисовывая глаза тигра, выглядел таким сосредоточенным, что был сам на себя не похож. Обычно он работал самым спокойным выражением лица. Так прямо на моих глазах появилась оскаленная тигриная морда. И я видел, что он не просто вкладывал в свое дело частичку себя. Он работал в полную силу, отдавая себя всего и погружаясь еще глубже, чтобы набрать кровавые горсти и вынести их наружу. Тигр источал всю ту ярость, что он видел в глазах его Создателя, и даже больше. И как его любовь к Рэйчел, эта ярость, казалось, была так велика, что ее не мог постичь кто-либо другой. Он изливал ее, облекая форму стройного и кровожадного зверя, которым начинала биться жизнь прямо перед нами. На этих камнях. А окрасившись странные фиолетовые, голубые и красные цвета, он казался еще более живым. Я наблюдал, с какой стервенилостью он творил, и как мальчик время от времени ему помогал, добавляя штрих то там, то сям. и начинал понимать, что Том имел в виду в тот вечер пару недель назад. Тогда он сказал, что просто нарисовал того мужчину, который доставил ему такую нестерпимую боль. Тогда, как и сейчас, он должно быть достиг того, что вы, наверное, назвали бы каким-нибудь катарсисом. И помогло ему в этом умение обращаться с мелками. Он вытащил боль, что мучила его изнутри, и пригвоздил ее к чему-то твердому, к тому, от чего он мог уйти. Теперь он помогал мальчику сделать то же самое, и тот уже выглядел лучше. Подбитый глаз был едва заметен перед широкой улыбкой, которая появлялась на его лице, когда Билли смотрел, как огромная кошка оживала прямо перед ним. Мы все стояли и смотрели, как в какой-нибудь старой истории, где простому Люду встречается незнакомый волшебник. Когда хвалишь чужую работу, всегда кажется, будто отдаешь частичку себя. Поэтому это часто делается с некоторой неохотой. Но в тот день наше восхищение больше напоминало теплый ветерок. Бывает, что понимаешь, происходит что-то особенное, что-то, чего не увидишь снова, что-то, на что никак не можешь повлиять. И остается просто смотреть. Через некоторое время мне, правда, пришлось вернуться в магазин. Хоть мне этого жутко не хотелось, да и Джон был хорошим парнишкой. Сейчас он, конечно, женат, но в то время думал только о девицах. и надолго оставлять его одного в часы такой суеты я не мог. Тем временем этот долгий жаркий день подходил к концу. Я не закрывал магазин до восьми, пока не стало темнеть и площадь не опустела. Туристы разошлись подписывать открытки и проверять, не запрятали ли мы где-нибудь хоть один, пусть даже крошечный Макдональдс. Мэри, наверное, уже достаточно натерпелась дома и сейчас догадалась, куда делся Билли, и что здесь ему было безопаснее, чем где бы то ни было. И в этом она, пожалуй, была права. Том и Билли закончили рисовать, и уже некоторое время просто сидели. Том о чем-то рассказывал. Затем они поднялись, и мальчик медленно пошел к углу площади, пару раз оглянувшись, чтобы помахать Тому рукой. Тот смотрел ему вслед, а когда Билли скрылся, художник постоял еще немного, опустив голову, точно огромная статуя сгущающаяся сгущающейся тьме. Вид у него был довольно пугающий. И, скажу я вам честно, я очень обрадовался, когда он, наконец, двинулся с места и зашагал в сторону бара. Я выбежал, чтобы догнать его, и поравнялся с том, как раз, когда он проходил мимо рисунка. И тогда мне пришлось остановиться. Я просто не мог одновременно двигаться и смотреть на то, что предстало передо мной. Рисунок полностью законченный, выглядел каким-то неземным. И думаю, именно таким он и был. даже не надеясь, что сумею описать его словами. Пусть за последние 10 лет и видел его много раз во сне. Его нужно было видеть самому, присутствовать там в тот летний вечер, знать, что там происходило. Иначе вам покажется, будто это просто рисунок. Тигр получился жутко страшным, таким злым и голодным, что ей-богу не знаю, что и сказать. Он выглядел так, словно вышел из темнейших уголков людского сознания. Боль. Ярость, жаждущая месть и ненависть были пригвождены к этим камням и выставлены на показ. А я просто стоял и содрогался в сыром вечернем воздухе. Мы нарисовали ему рисунок, тихо проговорил Том. «Ага», — признал я и кивнул. «Как я уже говорил, мне известно слово «катарсис», и я думал, что понимал, о чем говорил Том. Но смотреть на это еще хоть минуту мне совсем не хотелось. Может, по пиву, а?» Мы медленно пошли в бар, где выпили по паре бокалов и посмотрели, как другие играют в бильярд. Том выглядел довольно усталым, хоть все еще встревоженным, и я немного расслабился. Ближе к одиннадцати большинство посетителей стало расходиться, и я удивился, увидев, что Том заказал еще пиво. Мы с Питом и Недом оставались в баре, и Джек, конечно, тоже, хотя мы и понимали, что наши любимые жены этого не одобряли. Нам просто казалось, что еще не время уходить. Снаружи стало уже достаточно темно, и лишь благодаря луне создавалось ощущение, что площадь была погружена в сумерки, а из окон бара на улицу лился теплый свет. Внезапно снаружи послышалось завывание, а затем приглушенный плач. Он приближался, Том тут же вскочил на ноги и выглянул в окно, будто ждал, что это случится. Мы увидели, как через площадь бежал маленький Билли. По его лицу текла кровь. Некоторые из нас бросились к двери, но Том крикнул, что все оставались в баре, и нас словно пригвоздило к нашим местам. Сам же он вышел наружу, мальчик, увидев его, подбежал, и Том укрыл его плащом, крепко прижав к себе. Но внутрь он не возвращался, просто стоял и словно быть чего-то ждал. Теперь, когда рассказывают о тишине, часто несут всякую чушь. Я, если выпадает время, читаю романы. В них, бывает, натыкаешься на фразочки, типа «Время замерло». И думаешь, ну и бред, потому что скажу только, что в ту минуту мне показалось, будто все, что есть в этом мире, затаило дыхание. Не было ни ветра, ни движения. Спокойствие и тишина казались не просто осязаемыми, они словно были всем, что когда-либо было и когда-либо будет. Мы ощутили слабую красноватую пульсацию, будто истощавшую насилие, которое исходило с дальнего конца площади, и только затем увидели там человека. Это был Сэм. Он брел, размахивая бутылкой, словно флагом, и ругался, над чем свет стоит. Сначала он не заметил Тома и Билли, стоявших с противоположной стороны фонтана, и, пошатываясь, остановился, но затем принялся кричать. Грубые звуки его голоса казались врезались в тишину, но вместо того, чтобы разрушить ее, разбивались сами. Затем он рванул поперек площадь. И если разум человека мог быть всецело поглощен мыслями об убийстве. что именно таким человеком был в ту минуту Сэм Макнил. Он выглядел так, будто вышел в тот вечер без души. Мне захотелось крикнуть Тому, чтобы он убирался оттуда, зашел вовнутрь, но слова застряли в горле, и мы просто стояли, как вкопанные, вцепившись в барную стойку так, что побелели костяшки пальцев. Мы смотрели, широко разинув рты, Он оставался на месте и наблюдал, как Сэм подходил к нему все приближаясь, уже достигнув того места, где художник обычно рисовал. А мы словно смотрели из окна на что-то, происшедшее давным-давно и в другом месте, и чем ближе подходил Сэм, тем больше мне становилось за него страшно. Тогда-то Сэм и замер на месте и заскользил вперед, как в каком-нибудь детском мультике, а крик его затих в надорванном горле. Широко распахнув глаза и нелепо округлив рот, он уставился на землю перед собой. а потом завопил. Он кричал высоко и пронзительно, как женщина. И я, видя, как эти звуки исходят из горла такого здорового мужика, ощутил, как меня пробирает страх. Сэм задергался и попытался попятиться назад, но не сдвинулся с места. Его движения стали ясны примерно в тот же момент, когда крики ужаса сменились воплями агонии. Он пытался высвободить ногу, которой что-то мешало. Вдруг он словно припал на одно колено. тогда как вторая нога осталась торчать сзади. Затем запрокинул голову и завопил в темное небо. Тогда-то мы увидели его лицо. Я не забуду его до самой смерти. Это было лицо из первобытных времен, Лицо, отражавшее самые древние страхи и кошмары. Лицо, которое никто не хотел бы примерить на себя. Особенно оставшись ночью в темноте, где нет никого вокруг, лишь что-то, таящееся под кроватью. Затем Сэм упал лицом вниз, выкрутив ногу. и продолжая дергаться, кричать и цепляться руками за землю, срывая с пальцев ногти истекая кровью. Может быть, это была игра света, или у меня заискрилось в глазах? Ведь страх сковал меня так, что я не мог и моргнуть. Но по мере того, как ослабевали его дергания, это было все труднее разглядеть. А чем крепче задувал ветер, тем сильнее с ним сливались его крики. Но он продолжал извиваться и стонать, пока вдруг не раздался отвратительный треск, с которым все стихло. И движения, и звуки. Наши головы, будто привязанные к одной нити, разом повернулись в сторону Тома. И мы увидели, что он стоял все там же, в своем развивающемся плаще. Он держал руку, на плече Билли. А еще рядом откуда-то появилась Мэри. Она рыдала, уткнувшись ему в плащ. А он приобнимал ее второй рукой. Не знаю, сколько мы их так разглядывали, но затем все повскакивали с мест и высыпали наружу. Пит и Нед подбежали к Тому. А мы с Джеком направились к месту, куда упал Сэм. Мы смотрели туда и честно вам скажу, теперь вся моя жизнь с того момента кажется мне наклонной линией, тянущейся от него как от пика. Перед нами был нарисованный мелками тигр. Даже сейчас, когда вспоминаю об этом, у меня мурашки по коже ползают и такое ощущение, будто кто-то пробил в груди дыру и засыпал в нее целый галлон ледяной воды. Но вот что я скажу, Джек тоже там был, и он знает, что мы там видели, а чего не видели. Но кого мы не увидели, так это самого Макнила, его там просто не было. Зато был рисунок тигра, сделанный фиолетовыми и зелеными мелками, уже немного истершись. А красная пасть зверя теперь стала намного больше, чем была днем, и я уверен, что если бы кто-то из нас осмелился протянуть к ней руку и дотронуться, она оказалась бы теплой. Но вот, что рассказывать труднее всего. Днем, когда мы с Джеком видели этого тигра, он был худым и жилистым. А ночью, я готов поклясться, он выглядел вовсе не таким. Зверь, на которого мы с Джеком смотрели в тот момент, был пузатым. Через некоторое время я поднял взгляд и посмотрел на Тома. Он по-прежнему стоял рядом с Мэри и Билли. Они уже перестали плакать. Мэри прижимала к себе Билли так крепко, что тот покряхтывал. А лицо Тома спокойное и живое кривилось в улыбке. И в тот момент небо раскрылось впервые за несколько месяцев, и по площади застучал прохладный дождь. Цвета у меня под ногами начали линять, и линии стали терять четкость. Мы с Джеком стояли и смотрели, пока перед нами не остались лишь цветные лужицы, лишившиеся теперь всякого смысла. Тогда мы медленно двинулись к остальным, даже не взглянув на валяющуюся на земле бутылку. Мы еще долго простояли там под дождем, лицом друг к другу и не говоря ни слова. С тех пор прошло лет десять или около того. Мэри спустя какое-то время забрала Билли домой, и они еще обернулись, чтобы помахать нам на прощание, прежде чем свернуть за угол. Порезы на лице Билли очень скоро зажили, и теперь он вполне хорош собой, сильно похож на отца, и уже грезит о машинах. Время от времени помогает мне в магазине. Его мать с тех пор не постарела ни на день и выглядит просто чудесно. Замуж больше не выходила. Но, похоже, она вполне счастлива и без этого. Мы с друзьями просто пожелали друг другу спокойной ночи. Больше ничего сказать мы не могли. Да и, может, и говорить уже было нечего. После этого разошлись по домам к своим женам. В том, коротко мне улыбнулся, а потом свернул на свою дорогу. Мне хотелось увязаться за ним, что-то ему сказать. Но в итоге я остался на месте смотреть ему вслед. Таким я и буду помнить его всю свою жизнь. Именно в тот момент у него в глазах мелькнула искра, по которой я понял, что старая боль поднялась откуда-то из глубины его души и растворилась без следа. Он ушел, и с тех пор никто его не видел. А прошло, как я уже сказал, около десяти лет. На следующее утро он не вышел рисовать на площади, не заглянул выпить пиво в баре, словно художника никогда не существовало. Его просто не было. Осталась только пустота в наших сердцах. Даже забавно, какой сильной могла оказаться тоска по столь тихому человеку. Мы, конечно, все остались здесь. Джек, Нед, Пит и ребята. Все такие же, как и всегда. Только немного старше и сидее. У Пита умерла жена, Нед бросил работу. Но в целом все идет по-прежнему. Каждое лето приезжают туристы, а мы сидим за стойкой, пьем холодное пиво, треплемся о спорте, семье и о том, как мир катится к чертям. Иногда мы сдвигаемся поближе и вспоминаем ту ночь, рисунки кошек и самого тихого человека, которого мы знали в своей жизни. Гадали, где он теперь, чем занимается. А в глубине холодильника у нас уже 10 лет стоял блок из шести бутылок. Это для Тома, если он вдруг зайдет сюда и сядет с нами за стойку. Thank you.